Терлись прихваченными тряпками, оделись в сухую форму, почувствовали себя лучше. Голму воевать тоже несподручно и по компасу на юго-запад. Шли осторожно, немцы могли выставить посты, но обошлось. До рассвета сумели километров пятнадцать отмахать, потом на дневку залегли, отоспаться, отдохнуть. Днем идти опасно, форма на них, оружие немецкое. Однако документов нет. А язык один Игорь знал. Случить патруль маскарад не поможет. С рассветом Игорь проснулся от шума моторов. Николай лежал рядом, бодрствовал. Игорю удалось вздремнуть часа полтора, но сон освежил. «Что такое?» – прошептал он. «Дорога в ста метрах. Не добрались мы до нее чуть. Колонна идет. Грузовики». «Ты вздремни, а я на часах побуду». Договорились. Николай уснул мгновенно. Игорь отполз немного, встал. Устроили они дневку под старой елью. Со стороны раскидистые лапы прикрывают. Сверху ни дождь, ни роса не упадет. И лежать помягче на опавшей хвое. Пригнувшись к дороге, перебежал. Грузовики все крытые, под брезентом. Не видно, что везут. На заднем борту белой краской голова то ли тигра то ли ягуара. Знак дивизии. Только какой? Надо будет лейтенанту сказать. В лесу пахло бензином, причем синтетическим. От него в носуще катало. Колонна прошла, наступила тишина. Точно к передовой ехали, но не солдат везли. Те обычно ехали с откинутым брезентом сзади, а эти какой-то груз везли. К передовой что везут? Боеприпасы, продукты. Часа через три эта же колонна проследовала назад. Те же значки на бортах. Только машины пустые, рессоры не проседают и идут легче. Разгрузились и не очень далеко отсюда. На разгрузку время нужно. Выходит, если учитывать потери на движение, километров 7-10 до склада. Только их этот склад, где мины, или другой... Николай проснулся за полдень. Игорь ему рассказал, когда колонна назад прошла. «Склад у них там, это точно. Давай на карту посмотрим». Судя по карте, грузовики были там, где на карте карандашная точка, обозначающая цель их задания. «Давай аккуратно. по улицу поближе подберемся. Ночью не увидим ничего». «Как знаешь, ты старший в поиске», – пожал плечами Игорь. Перебежками, укрываясь за деревьями, двигались вдоль дороги. Сначала услышали шум мотора, потом увидели одинокое строение. Изба деревянная, поваленный плетень, туалет на отшибе. Сразу разочарование. Какой то склад, хутор, выселки. Но приглядевшись, поняли, склад в земле, ямы вырыты неглубокие, в них ящики лежат. А сверху всё маскировочной сетью укрыто. Сверху авиаразведкой не увидишь ничего. Игорь думал увидеть склад, бревенчатый, кирпичный. А в общем всё правильно. Строение на карте будет отмечено. Самолётов разведчиков заметно. Как ни маскируй по тени. Да и не нужно немцам капитальное строение. Склад-то полевой. Разберут войска боеприпасы. Склад вообще можно бросить. Только вопрос, что на складе? Часовые по углам прохаживаются, но не подойдешь, не спросишь. Что там, камрад, в ящике? Пока до вечера понаблюдали, выяснили. Где караулы, во сколько меняются? В избе караульное помещение, отделение солдат и офицер. За время наблюдения подъехал один грузовик. Солдаты погрузили 10 ящиков, машина уехала. Что делать будем? спросил Николай. А ты сходи к офицеру ихнему, узнай. Тебе бы шуточки все. Вдруг склад не там. Один чёрт, расклад есть, взорвать надо. Ага, а тут макароны. Им твоя граната до фени. Макароны в земле не хранят, отсыреют. Верно. Как стемнеет под ползу, попробую в яму спуститься, прочитать надпись в темноте. Фонариком подсвечу. Сдурел, тебя же засекут. Ладонями прикрою, мне кусочек только нужен будет. Проволоку возьмешь? Возьму, но сидор брать не буду. Тебе на сохранение оставлю. Только сухпа не сожри. Ты за кого меня принимаешь? Вскинулся Николай. Шучу. Гранаты возьму, проволоку, автомат оставлю. Ножа пока хватит. Когда у караульных смена? Должна быть в двенадцать, то есть в 24 Неправильно, в ноль часов. Тогда выдвигаться часа в два надо. Пока подползу, до да назад. Пусть часовые притомятся, да в это время и спать охота сильнее всего. А сейчас сам вздремнул. Ты в два меня разбуди. Командир нашелся, позавидовал Николай. Игорь спать улегся, подсунув под голову Сидор. «Там гранаты, банки консервные, неудобно». Пилотку под голову сунул и отрубился. И почти сразу Николай толкает. «Пора». Игорь на часы посмотрел. «Да, два часа ночи. Луна за облаками, темно. Ветерок по верхушкам деревьев шумит. Даже на руку». Игорь переложил из сидора в брючные карманы две гранаты. Карман Френча, моток проволоки. Пополз. Направление еще днем запомнил. Там в яму спуск для автомобилей. В темноте слышал шаги часовых, позвякивание оружия. Но самих часовых не видно, как и его. Сполз в яму, пролез в проход среди ящиков. Штабеля по 8 ящиков в высоту, все как по линейке. Ровными рядами между ними проходы. Орднунг, однако, Игорь пилоткой фонарь прикрыл, к нижнему ящику поднес, включил синюю подсветку. Вот и надпись на немецком «Ручная противотанковая кумулятивная мина hhl -3». Ага, тот склад, что они искали. Теперь бы спереть одну для образца. Но из нижнего ящика ее не возьмешь. Надо во весь рост становиться». Поднялся осторожно, на ящиках защелки нащупал. Медленно по миллиметру двигая, открыл, приподнял крышку, руку запустил. Какие-то круглые штуковины на ощупь. На большие железные бутылки, похоже. Взялся за одну, тяжелая. В карман не поместится, за пазуху тоже. И как ползти с этой дурой? Но уж коли попал на склад, надо делать дело. Подсунул под ящики обе гранаты, проволоку к кольцу чеки прикрепил. Стоит сработать одной гранате, сразу сдетонирует другая, усиливая взрыв. Следом весь склад взлетит, если эти железные штуковины в самом деле мины. Начал выбираться, очень непросто получалось. Проволоку надо разматывать, мину перед собой толкать. Метр проползет, мину передвинет. Проволоку размотает со слабиной. Если переусердствовать, случайно можно проволоку дернуть. Тогда не успеешь, мама, сказать, как на небесах окажешься. Ящиков на складе полно, мин не одна тысяча. Вместо выротого большого капанира одна громадная воронка будет. И от избы, где караул немецкий, даже бревен не останется. Уже из ямы выбрался до леса полсотни метров. Это если идти. А ползком, до да сминой да еще проволока мешается. Затих прислушался. Где часовой? Почему не слышно? Или он уже Игорь приметил, на мушку берет. Хотелось вскочить, броситься вперед к деревьям. Там Николай, оружие. Послышались шаги. Часовой шел в его сторону. Шаги размеренные, неторопливые, тяжелые. Часовой обход своего участка делает. Игорь пополз быстрее, потом замер. Часовой прошел между Игорем и ямой с ящиками. Игорь дух перевел. «Зацепись, часовой, носком сапога за проволоку, и как?» Подождал несколько минут, пока часовой удалится. Потом на четвереньки поднялся, так быстрее, а часовой к нему спиной. Последние метры приходилось себя буквально сдерживать, чтобы не подняться в рост и не рвануть бегом. Зайдя за деревья, уселся. Чёртова штуковина, всю руку оттянула И пока неизвестно, со взрывателем она или без. Если взрывателя нет, мина не опасна. Можно уронить, пнуть ногой и ничего не случится. А коли взрыватель стоит, надо обращаться бережно. «Почти нежно, а лучше выкрутить его и выбросить. Наши хотят заполучить мину, изучить, посмотреть, что за зверь такой, а взрыватель штука нехитрая». Шепот спереди. «Котков, ты где?» «Здесь, иду». Игорь поднялся левой рукой, мину взял, в правой катушка с проволокой. Разматывать удобно, пропуская ее между пальцами. «Долго ты что-то?» «Сам бы сползал». Я мину прихватил и гранаты подложил, а проволока вот она, держи конец. Лучше за дерево обвяжи, чтобы не порезаться. Проволока тонкая, упадет в траву, замучаешься в темноте искать. Фонарь зажигать нельзя, часовые заметят. Сейчас рванем, обрадовался Николай. Ты старший, тебе решать, только дай мне с миной отойти, не дай бог осколок прилетит». Да в руках эта штука сжахнет. Правильно, только прямиком лес А я минут через десять за проволоку дерну. Через пятнадцать так надежнее. Автомат мой вернее и Сидор. Туда мину положу, тяжелая. Всю руку оттянула, взяться не за что, скользкая. Игорь поставил мину на землю, развязал горловину Сидора. Уложил туда мину... Лямку на одно плечо, ремень автомата на другое. «Как жахнет, возвращайся, посмотрим на результат, а потом сторонкой обойдем и к любимому болоту». «Годится». Игорь шел вглубь леса, поглядывал на часы. Через тринадцать минут нашел укрытие. За толстой старой сосной. У нее ствол в два обхвата. Сама устоит и его прикроет. Уселся между ног сидор поставил. И сразу за спиной вспышка. Почти сразу грохот докатился. За ним взрывная волна пришла. Сначала тугой волной воздуха ударила, Потом жар дошел, как от Мартена. Такой мощности взрыва Игорь не ожидал. Рвануло, как тактическим ядерным боеприпасом. Огонь в эпицентре погас. Послышался сильный треск. Причем во многих местах. Игорь выглянул из-за сосны. Твою мать! Лес от склада метров на пятьдесят, а то и больше повален, как от Тунгусского метеорита. И деревья подальше сломаны. Ветки падают. Кое-где пожар виден. Лес занялся. Игорь сразу Сидор за плечо направился к Николаю. Шел и тревога в сердце вселилась. коротковато проволока оказалась. Надо было оба куска связать. А получилось, Николай недалеко от места взрыва оказался. Быстро идти не получалось. Деревья повалены настоящей бурелом. Вроде где-то здесь Николай оставался. Где искать среди нагромождения деревьев? Но Сидор снял, крикнул. «Николай!» Немцы к складу близко были. Шансов уцелеть не было ни у кого. Игорь не опасался. От цвета пожара все сильнее. Хоть что-то видно. Надо поторапливаться. Не заметить или не услышать такой взрыв невозможно. Небось за десяток километров увидели. И как пить дать из ближайшей воинской части прибудут солдаты на грузовиках или мотоциклисты, «Надо поторапливаться!» Николай нашел, да и то по сапогу, торчавшему из-под дерева. Разведчик был мертв. Голова сплошное месиво, поперек спины упавшее дерево. Даже вытащить его невозможно. Игорь постоял несколько секунд, простился мысленно, прощение попросил. Что похоронить по-человечески не может? Пила нужна или топор? Дерево на части разделить? И лопаты нет, даже саперной, чтобы могилу вырыть. Документы искать не стоит. В без документов уходили. Развязал Сидор, вытащил мину. Осмотрел при зыбком свете пожарища. Место для взрывателя сверху конусы есть. Отверстие с резьбой. На взрывателе нет. Обычно их хранили отдельно. Ввинчивали перед применением. Тем лучше. Мину в Сидор определил. Теперь надо рвать когти. Где пешком, где бегом обогнул бывший склад. Вернее, огромную воронку, величиной с футбольное поле. Дальше легче, деревья целые. Вот только темно. Приходилось руку перед собой выставлять, чтобы глазами на ветку не напороться. Перед глазами Николай стоял. Сдружились за короткое время. Жалко парня. на даже адреса его не знает. В штабе где-то есть. Из полка домой извещение пошлют. А надо бы самому письмо черкнуть. О геройской смерти. О месте гибели бойца. До утра до болота добраться не удалось. Пришлось найти укромное убежище в лесу. Густой кустарник и залечь там. Придремывал, но настороже был. Услышал треск, схватил автомат, снял затвор с предохранителя. А треск все ближе. Тот, кто двигался в его сторону, вовсе не пытался сделать это тихо. Игорь вскочил, палец на спусковом крючке. Тьфу ты! Несколько кабанов во главе с секачом рыли мордами землю. Жрали желуди, коренья. Кабаны рванули в сторону. Напугали только. А ведь он готов уже был начать стрельбу. В немецком тылу это чревато. Немцы обязательно вышлют солдат проверить. Вояки немцы неплохие. Надо отдать им должное, иначе не доперли бы до Москвы. Только не рассчитали русский характер, упорство и неприхотливость наших воинов. А еще не предполагали плохих дорог и морозов. К вечеру доел сухой паек. а по темноте двинулся дальше. На топком месте, где болотная жижа, уже по щиколотка доходила. Срезал ножом деревце, очистил от веток. Страшновато одному. Когда снеголаем шел, была надежда на помощь. Случись оступиться. Теперь такой надежды нет. Уповать на удачу приходится. А она, дама, капризная, переменчивая. Прощупывал жердью дорогу перед собой, ставил ногу, делал шаг и снова слегой перед собой. К утру выбрался на твердую землю, вымокшей, грязной и вымотанной. Ждал, окликнут с поста, да тишина. Отлежался немного, пошел по компасу, уж лучше бы пост был, сопроводили. А сейчас выйдет на красноармейца, пальнет тут с перепугу в немца. Подумал так сбросил немецкую пилотку, тужурку, оставшись в нательной рубахе и галифе. Оно такое грязное, что не поймешь, какого цвета. С километра от болота отошел, когда на него вышли трое. Впереди сержант, за ним двое бойцов. «Стоять!» – приказал сержант. «Это что за чучело огородное?» «Полковая разведка, из немецкого тыла возвращаюсь». «Мне бы к ПНШ по разведке». «А в Сидоре что? Ты автоматик-то брось!» Игорь автомат на землю положил, сержант подошел, за лямки Сидора взялся. «Осторожно!» – воскликнул Игорь. «Там новейшая немецкая мина. Аккуратного обращения требует. Жахнет от нас всех, только сапоги останутся». Сержант руку в испуге отдернул, как будто от ядовитой змеи. На кой черт ты тогда мину тащишь? Приказ командования. Из-за нее мой напарник на той стороне погиб. Тестов, иди впереди, и показывай дорогу. А ты следом. Только не дергайся. Так и пошли. Сержант последним взрыву боялся. Игорь-то не сказал, что в мине взрывателя нет. А ПНШ уже знакомый. Когда в первый раз с Николаем через болото прошли, их к нему привели. А, разведка. А почему один? «Торой там остался навсегда. Мне бы в свой полк...» «Организуем. Сержант с бойцами свободен». «Товарищ лейтенант, съедали у него. Как бы ни случилось чего...» «Спасибо, что предупредил Харченко». Сержант с бойцами ушел. «Есть хочешь?» – поинтересовался Пенша. «Обмыться бы». «Да, попахивать от тебя». Ты, Сидор, оставь колодец во дворе, ополоснись. А я до твоего командира дозвонюсь. Федюнин до сих пор. Так точно, он самый. Игорь во двор вышел, попросил водителя, сидевшего в козлике, слить воду из ведра. Стянул рубаху, наклонился, шофер полил. Вода ледяная, аж обжигает. Потом рубаху ополоснул, все равно мокрая и грязная была. Водитель посмотрел, сжалился. «Погодь, у меня гимнастерка есть, старенькая, но сухая, я в ней машину ремонтирую». Он достал из-под сидения гимнастерку, мятую с пятнами машинного масла, но сухую. «Дарю, владей, а рубаху свою выкинь, не отстираешь!» Игорь после того, как гимнастерку натянул, уже не так в глаза бросался. «Еще бы ремень, на нашу гимнастерку немецкий со свастикой не наденешь!» а красноармейского нет. А все равно вид несуразный. Боец подпоясан должен быть. Ремень снимали с арестованных или пленных. А при Игоре охраны не видно. Не стал глаза мозолить. К ПНШ зашел. Дозвонился, приедет. Сам обещал. Федюнин подкатил на вилесе. Игоря увидел, подошел, взглядом вокруг пошарил. «Николай, где?» Погиб. Склад взорвали, он слишком близко оказался. Взрывная волна мощная, деревья в округе повалило. Лес гореть начал. Его упавшим деревом раздавило. Жаль, хороший боец был. Ты тело сам видел? Даже вытащить из-под дерева хотел. Да без топора или пилы невозможно. Кроме того, там такой жар от склада. Волосы на голове трещат. «Мы взрыв с передовых позиций наблюдали. Грохот слышали. Сильно рвануло. Там ящиков много было. Вроде большого капонира вырыли Сверху маскировочная сетка. Понятно. Почему авиаразведка не заметила ничего? Едем». Игорь Сидор поднял. Образец мины. Он без взрывателя «Отлично. Передам командованию. Пусть инженерной службе покажут. Саперы должны ознакомиться». «Хитрая дрянь. К ней все железное липнет. Нож притянула Еле отодрал. В полку все подробно расскажешь. Ты в машину садись. Я Пенша поблагодарю. Второй раз он выручает». Федюнин отсутствовал недолго. Вышел в хорошем расположении духа. Сам за руль уселся. В полк ехал быстро. Игорь за поручень держался, чтобы не вывалиться на повороте. У Виллиса боковых дверей не было. По приезде Федюнин пытал его часа два. На карте покажи, где склад был. А дорога с какой стороны подходила. Через болото, где переходил. Можно ли тем путем большую группу бойцов провести? Игорю есть охота, а еще пуще спать. Лейтенант заметил. Иди на кухню. Я распорядился. Должны были на двоих оставить. После отдыхай. А я к начальнику штаба. Надо похоронку на Николая отправить. Не пропал он без вести, а погиб смертью героя. Игорь сначала пошел в свою землянку, форму свою надел, потом на полевую кухню. Поел горячего, разморила так, едва за столом не уснул. Толком не спал. Прошел бог знает сколько километров, да еще болото трудно далось. А в землянке сапоги только стянув, рухнул на нары и вырубился. Слышал, бойцы ходили, где-то далеко взрывы раздавались, но его это не беспокоило, у своих он безопасно. Удалось отдохнуть, подхарчиться, но ну и ответ перед разведчиками держать, при каких обстоятельствах погиб Николай, почему случилось, можно ли было ему помочь. Вопросы задавали жесткие, и отвечать надо было прямо, не увиливая. Сочтут трусом, в поиск или рейд с ним не пойдут. Кто бы ни приказывал. Возьми слабака во вражеский тыл, как на него надеется. Подведет и всю группу погубит. Но вины или неправильных действий Игоря не обнаружили. Такой разговор, как чистилище, и оценки товарищей могут быть нелицеприятные. К делу такие мнения не подошьешь, ну и в разведке служить не сможешь. Игорь на разведчиков не обижался, сам раньше проходил и других разбирал. Рано утром разведчиков подняли по тревоге. На территорию дивизии проникла вражеская группа. Разведчики или диверсанты пока не ясно. В штаб полка примчалась прачка, служащая банно-прачечного отряда. Еще потемно вышло по нужде, потом ясным звездным небом залюбовалась. А мимо как приведение три тени прошли испугалась но не крикнула назад в палатку не бросилась инстинкт самосохранения удержал несколько минут сомневалась рассказать кому-нибудь на смех поднять могут решилась старшинения после ранения и госпиталя его признали годным к нестроевой службе зачислили в банно-прачечный отряд фактически женским подразделением командовать Только старшина не лыком шит был. Вместе с подчиненной прошел к месту, где она тени видела, и при свете фонаря отпечатки сапог увидел. Сапоги наши, шляпки гвоздей круглые, подковок нет. Но в своем тылу наши не таятся. Старшина в штаб доложил. В эту ночь ни полковая, ни дивизионная разведка не действовала. Объявили тревогу, созвонились с отделом СМЕРШа, Сами организовали поиски. Собаку по следу пустить хорошо бы, да не было на фронте таких. Командир полка сразу сообразил, против разведчиков лучше всего разведчики действовать могут. Методы схожие. На перекрестке дорог отправили на машинах патрули. А по следу неизвестных лейтенанта Федюнина с его разведчиками. Оделись быстро, оружие осмотрели и бегом в банно отряд». Благо, располагался недалеко, в полукилометре от штаба. Командир полка обеспокоен был. Раз сюда немцы пробрались, значит, на передовой прореха есть. В следующий раз подобная группа может штаб атаковать, забросать гранатами, захватить секретные карты. Тревожный звоночек. И поэтому для него было делом чести неизвестных задержать. Лучше хоть одного живым, для допроса. и до того, как их задержат или уничтожат сотрудники спецслужб. Пока добрались до бана прачечного отряда, расцвело. Их встретил старшина. Сразу след показал. Федюнин только взглянул, понял. не случайные люди прошли. В своем тылу бойцы рядом друг с другом идут, если не в строю, разговаривают. А эти след в след, как ходят разведчики в чужом тылу. «Молодец, старшина, глазастый!» – одобрил действие старшины лейтенант. «Бойцы, за мной!» Чужаки имели фору около часа, но они передвигались осторожно, крадучись. Федюнин же вел группу быстро. Единственное, что задерживало – порой следы исчезали. Тогда лейтенант приказывал рассыпаться цепью и искать. Разведчики – не следопыты, не егеря, как у немцев. но внимательности и наблюдательности хватает. Там веточка надломлена, неосторожно. Тут роса с травы сбита. Так и шли, как гончие по следу. Через полчаса лейтенант отдал приказ остановиться. Планшет раскрыл, карту развернул. Венша хотел понять, куда рвутся чужаки. Получалось, к автомобильному мосту через Днепр у Полибина. Конечно, на мосту охрана есть... По-часовому у каждого въезда, но для подготовленных людей это помеха небольшая. Если диверсанты, их задача взорвать. Застрелят часовых, заложат по-быстрому взрывчатку, подожгут Бигфорда в шнур и сразу назад. На всё про всё 5-7 минут уйдёт у опытных подрывников. Никакая помощь подойти не успеет. «Мост этот уже бомбили немецкие самолёты». Даже попадания были, но инженерно-мостовой батальон повреждения успевал быстро восстанавливать. Мост важный, через него снабжение наших армий идет. Есть железная дорога, но она частично отступающими немцами разрушена. А кроме того, немцы успели перешить ее на узкую, европейскую колею. И даже будь она цела, воспользоваться ею было невозможно. Видел Игорь немецкий подвижной состав. Платформы, цистерны, вагоны выглядят как игрушечные. Лес скоро должен кончиться. За ним несколько километров открытого пространства и дорогобуш. Немцы его стороной обойти должны. И, скорее всего, с северной стороны, если их цель – мост. Но там перекресток дорог, патрули. Разведчики или диверсанты редко выбирают путь короткий. Лучше дальше кружным путем. «Но безопаснее». Лейтенант принял решение. «За мной бегом!» Пока лейтенант карту изучал, Игорь успел на спину лечь. Ноги на дерево задрал. Так мышцы отдохнуть лучше успевают. Молочная кислота уходит. Километра через два лейтенант остановился. «Рассыпаться цепью. Дистанция 10 метров. Смотрим под ноги». Игорь действия Федюнина понял. Лес скоро закончится должен, немцы залечь должны, понаблюдать. Не исключено, под маск-халатами у них советская форма. Наши разведчики уже вплотную на хвосте сидеть должны. Они налегке бегут, только с оружием. А у немцев мешки должны быть. Если диверсанты, груз взрывчатки, с ним долго не побегаешь. Разведчики шли тихо, на ветки и шишки не наступали, привычка уже. игорю до высокой сосны метров десять оставалось как сверху шишка свалилась дело в лесу обычное но сейчас не глубокая осень и ветра нет опасность почувствовал на землю упал перекатился автомат вскинул покронить дерево очередь дал лучше пусть лейтенант отругает наряд нахоз работы даст чем быть убитым и будет наказание Сверху с веток, с шумом упал труп. С глухим стуком о земле ударился. И сразу с других деревьев пальба. Игорь дал длинную очередь по кронам, целясь туда, где погуще. Сменил магазин и влево развернулся. И очередь за очередью. И наши разведчики не отстают. Перестрелка быстро стихла. Федюнин крикнул. «Все живы? Рассчитайся!» Не откликнулся один разведчик. Федюнин не поднимался. Снова голос подал. «Кто сколько убитых видит?» Игорь крикнул. «Я одного снял. Вижу». «И я одного!» Отозвался Твердохлебов. «Товарищ лейтенант, передо мной еще один лежит». В банно-прачном отряде о троих говорили, но не факт, что их трое было. «Поднимаемся осторожно. Деревья осматриваем». На деревьях больше никого не оказалось. «Что же они, как обезьяны, на деревья забрались?» – недоумевал Твердохлебов. «Лес кончается, поле впереди, а преследователи, то есть нас, засекли», – пояснил Федюнин. «Кто первый огонь открыл?» «Рядовой Катков», – шагнул вперед Игорь. «Молодец, как ты понял, что они над нами?» «Ветры нет, а шишка упала. С чего бы это?» «Потревожил кто-то!» «А если белка?» «Зверье от войны подальше ушло!» «Логично! Всем искать Мизурина! Его не вижу!» Разведчика нашли убитым. Он крайнем цепи шел, не сразу среагировал. И Дюнин немцев осмотрел, обыскал. Под маск-костюмами немецкими советская форма и документы, хоть и липовые, сработаны добротно. Только взрывчатки не было». У одного вещмешки рация, у другого две запасны, две батареи запасные, у третьего только сухой паёк. Причём все консервы советского производства, захваченных складов. Оружие сидоры немецкие забрать. Срубите пару жердей, надо тело Мизурина к расположению взвода доставить, похоронить по-человечески. Тела убитых немцев так и бросили в лесу. По прибытии в штаб лейтенант доложил об уничтожении группы. Дали отбой другим службам. Пока бойцы могилу рыли для погибшего товарища, приехали сотрудники СМЕРШа. Все вещмешки с содержимым изъяли. «Ну, рации и батареи, оно понятно. А консервы зачем?» Твердохлебов заявил. «Надо было жратву в нашу землянку забрать». Смершевцы у Федюнина потребовали, чтобы их к трупам немецким проводили. Летенант отправился сам. Как потом оказалось, оперативники Смерша прощупали каждую складку обмундирований убитых. Сняли сапоги, вытащили стельку и обнаружили за ней свернутые листы папиросной бумаги с шифрограммой. Федюнин удручён был. Не досмотрел. Но он разведчик. У Смерша другие методы работы – Видимо, с досады решил разведчиков помаштровать. Заявился в землянку, где парни оружие после огневого контакта чистили. Магазины снаряжали. Да еще Сидор с собой принес. Из вещмешка чистую черную тряпку достал. Разведчикам любопытно стало. Сам одному из разведчиков глаза тряпкой завязал. Остальные сгрудились вокруг стола. А Федюнин вытащил из вещмешка немецкий погон. Вручил разведчику. «Определи на ощупь». Фадеев пощупал. «Унтервахмистр». «Верно». Федюнин отложил погон в сторону, вытащил из Сидора другой погон. «А этот?» «Хобер-лейтенант артиллерии». «Угадал». На третьем образце Фадеев срезался. Определил, что погон Гапману принадлежит, но рот войск отгадать не смог. Летенант сам сдернул повязку. «Смотри! Тьфу, сапер, будь он неладен!» кто следующий!» Вызвался Игорь. Интересно было себя проверить. твердо Хлебов спросил. «А зачем на ощупь определять? Ночью не всегда есть возможность фонарик зажечь или спичку. Дал ты немцу по башке, а это рядовой. Не знать ничего, кроме взводного и ротного командира. Никого назвать не может». А язык у школе с большим трудом достался чтобы ценный был лучший офицер и отлично если штабной и завязал игорю глаза сунул в руку погон обер лейтенант зенитной артиллерии федюнин дал в руку следующий погон оберст этот погон на ощупь отличался от других витой и две четырехугольные звезды а это и сунул в руку пряжку Игорь ответил без задержки. «Пряжка с офицерского немецкого ремня, двузубая, у солдат штампованная цельная, из алюминия или стали, с орлом и свастикой и надписью «С нами Бог». «Принимается, а это...» В ладонь Игоря лег овальный значок. Игорь ощупал тщательно. Вверху орел со свастикой в когтях, внизу перекрещенный штык и граната, вокруг дубовые листья. Замешкался немного, но ответил «Знак за атаку, вручали за штурм, но не пехотинцам, у них на знаках винтовка». «Очень хорошо, с ними повязку, посмотри». Со знаком Игорь угадал, но ниже штыка и гранаты еще цифры выбиты были, количество атак. «Чтобы все знали нашивки, петли циканты, даже курицы, сам проверю». На правой стороне кителя военнослужащие вермахта имели нагрудный знак «Орел с распростертыми крыльями». У солдат и унтеров «Орел машинного шитья» светло-серого цвета. Офицерский нагрудный знак вышивался вручную. На ощупь отличались сильно. Наши разведчики нагрудный знак называли презрительно курицей».